Банка колы и разные способы ее применения. Вернер все еще не мог поверить в происходящее. Приносивший кольцо на опознание полицейский только что покинул больничную палату. К сожалению, кольцо он унес с собой. Оно ведь теперь стало важным вещественным доказательством в деле. И получить его обратно можно будет лишь после окончательного завершения расследования. «У меня просто слов нет». Выходит, эта женщина-змея, которая стащила сумку Анны со своим напарником, была лишь частью огромной шайки воров и работала на этого Ральфа по принуждению. Кира с бабушкой кивнули. «Да, похоже, что все именно так», — сказала Кира. «Воры отдавали ему награбленное, а сам он держался в стороне, не пачкая рук. И каждому из них он чем-то угрожал. Вот что самое гадкое!» Тут заговорила Анна, которая до сих пор молча сидела на краю кровати Вернера и слушала остальных. — Но кое-чего я все же не понимаю. Как это кольцо попало в мою сумочку? И почему все говорят, что это твое кольцо? Оно ведь женское. Она наморщила лоб. — Но кольцо точно не мое. Я его никогда раньше не видела. — Святые сардины в масле! В ее голосе явно прозвучали грозные нотки. Неужели Анна решила, что Вернер купил украшение какой-то другой женщине? Ай-яй-яй, я, конечно, толком не знаю, какие правила существуют насчет подарков между мужчинами и женщинами, но интуиция подсказывала мне, что ссоры тут не избежать. Разве что Вернер, наконец, расскажет, для чего ему понадобилось это кольцо то есть признается Анне, что хотел сделать ей предложение руки и сердца. Наверное, ночная больничная палата в присутствии бабушки Киры и меня, это не так романтично, как скамейка в парке при полной луне или кабинка колеса обозрения наедине с Анной. Но тут уж ничего не поделаешь. Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных мер. Вероятно, Вернер подумал о том же. Он выпрямился в полный рост, насколько это возможно было сделать в постели, и откашлялся. Наверняка сейчас он спросит Анну, выйдет ли она за него. Я кольцует ее. Вот только чем! Ах ты ж милосердный кошачий лоток! Кольцо-то ведь забрала полиция! Мур-мяу, дело плохо. — Кира, могу я кое о чем тебя попросить? — голос Вернера прозвучал очень уверенно. Это был голос человека, у которого есть план. «Конечно! Что такое?» В холодильнике на кухне для пациентов стоит банка колы. Ее сегодня днем купила мне медсестра. Можешь принести ее сюда? «Кола? Это ведь такой напиток, верно?» Вместо того, чтобы успокоить свою Анну, Вернер решил в такой момент выпить стаканчик чего-то прохладительного? а он уверен, что это хорошая идея. Анна тоже уставилась на Вернера с недоумением. Хира же, напротив, быстро выскочила из комнаты и уже через пару секунд вернулась с банкой в руках. Вернер открыл газировку, потянув за колечко клапана. Потом, не выпуская колечко из рук, он осторожно открутил его от банки. Так, видимо, удар головой не прошел бесследно. «Мой профессор явно слегка не в себе. Чем это ради всего святого он тут занимается?» Вернер Миштем откинул одеяло, выбрался из постели и опустился перед Анной на колено. «Хм, очень загадочно, очень, очень загадочно!» Набрав побольше воздуха в легкие, он, наконец, заговорил хриплым голосом. «Анна Коваленко!» Я преклоняю перед тобой колено, потому что не могу иначе, ведь мое сердце давно принадлежит тебе. Пожалуйста, никогда не возвращай его мне обратно. И если ты чувствуешь то же самое, если ты не против разделить остаток дней с таким старым сухарем, как я, который в отсутствие настоящего обручального кольца, вообще-то очень красивого, Может предложить тебе только эту нелепую железку. В общем, если это все так, то... Э... Тут Вернер на секунду запнулся, но быстро собрался с мыслями и продолжил. В общем, я хочу спросить тебя прямо здесь и сейчас. Анна, ты выйдешь за меня? Анна, все это время судорожно глотавшая воздух, На секунду приложила руки к губам, а потом очень громко вскрикнула. «Да, да, да!» Вернер взял ее руку и надел на безымянный палец колечко от газировки. Потом, наконец, поднялся с колен, обнял ее, и они стали целоваться так, что даже меня бросало в жар и холод, и я не знал, куда отвести глаза от смущения. «Ай да, Вернер!» «Ай да мой консервный открывальщик, настоящий чертяка!» «И что, он правда встал перед ней на колено? И теперь они поженятся? А что это значит? Объясни еще раз!» Одета, казалось, была совершенно заворожена моим рассказом. Я, наконец-то, благополучно вернулся из луна и сразу же побежал на задний двор, чтобы во всех подробностях рассказать эту невероятную историю моим дворовым приятелям. Хотя формально все еще был на них обижен. Чупс и Спайк тоже слушали меня очень внимательно. Потом Спайк уважительно зашипел. На этот раз в его словах звучало признание. «Уинстон, старик, вот так, без нашей помощи, разоблачить такого опасного преступника? Не ожидал, черт побери! Наверное, я тебя недооценивал. В общем, респект!» Дурацкий Чупс, конечно, снова никак не прокомментировал мои подвиги. «Ну да и черт с ним! Мне ведь главное впечатлить одетту! А это, похоже, вполне удалось!» Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. — Бедняжка, тебе же вдобавок ко всему еще пришлось терпеть угрозы этого неприятного типа, Балателли. Куда он там хотел тебя сдать? На усыпление или в приют? Куда в итоге попал Дики? — покачала она головой. — Ох уж эти люди! — Да нет, не говори так, — возразил я ей. — Балателли оказался нормальным. Перед отъездом домой он еще раз пригласил нас всех к себе в вагончик и сам приготовил обед. Во-первых, думаю, он хотел провести еще немного времени с нашей бабушкой. Под конец он даже сунул ей клочок бумаги с телефонным номером. Я сам это видел. Бабушка так обрадовалась. Прямо вся сияла. А во-вторых, он раскрыл нам одну тайну. — Это какую? — склонила голову на Бакадетта. Тайну о том, куда же он все-таки отвез веслобрюхую свинью дики. Одет то и спайк смотрели на меня с нетерпением, ожидая ответа. Чупс старательно демонстрировал равнодушие. Ну и куда же? спросил спайк. В приют или к мяснику. Один из вариантов тут все же получше другого. Я ухмыльнулся. Как оказалось, ни туда, ни туда. На самом деле сеньор Балательли очень любит зверей. Когда Дикий состарился и отрехлел, он отвез его на специальную ферму, где слабым и больным животным обеспечен хороший уход. Там старый добрый Дикий живет и по сей день, наслаждаясь заслуженным отдыхом. Одетто и Спайк сперва немного опешили, потом захихикали. Ах, вот оно что! С облегчением выдохнула одета. «Хорошо же он вас провел Нагнал страху». Я кивнул. «Да, это так. Нагнал страху. Ну, по крайней мере, попытался. Но меня...» Тут я сделал небольшую драматическую паузу, гордо расправив широкие кошачьи плечи. «У Инстона Черчилля, разумеется, так просто не запугаешь». «Ох, Инстон...» вздохнула одета. «Я так по тебе соскучилась. Как хорошо, что ты наконец вернулся». А ведь Вернер был прав. Большое видится на расстоянии. Уехать с Кирой в луна и оставить Одетту на пару деньков одну было хорошей идеей. Но все-таки здорово, что я наконец дома. Слитые сардины в масле. Как же тут хорошо!